Ну, посидели втроём, шимпанского нам поставил, поговорили о делах, ну, о том, о всём, а в вопросах даже поспорили. Аким Петрович почтительно поднял брови. Только дело не в этом. Обращаюсь к ним наконец, старик аккуратный, ложится рано, знаете, к старости выхожу, нет у моего Трифона тревожусь, расспрашиваю, куда девал Трифон карету. Открывается, что он, понадеясь, что я засижусь, отправился на свадьбу к какой-то своей куме или к сестре, уж бог его знает. Здесь же где-то на Петербургской, да и карету уж, кстати, с собой захватил. Генерал опять для приличия взглянул на псилдонимова. Того немедленно скрючило, но вовсе не так, как надобно было генералу. Сочувствия, сердца нет, промелькнуло в его голове. — Скажите, — проговорил глубоко пораженный Аким Петрович. Маленький гул удивления прошел по всей толпе. — Можете себе представить мое положение? Иван Ильич взглянул на всех. — Нечего делать, иду пешком. Думаю, да бреду до Большого проспекта, да и найду какого-нибудь Ваньку. — Хе-хе-хе! — почтительно отозвался Аким Петрович. Опять гул, но уже на веселый лад прошел по толпе. В это время с треском лопнуло стекло на стенной лампе. Кто-то с жаром бросился поправлять ее, псилдонимов встрепенулся и строго посмотрел на лампу, но генерал даже не обратил внимания, и все успокоились. «Иду, а ночь такая прекрасная, тихая, вдруг слышу музыку, топот, танцуют». «Любопытство и у городового. Пселдонимов женится». «Да ты, брат, на всю петербургскую сторону балы задаешь». Вдруг обратился он опять к Пселдонимову. «Хе-хе-хе, да-с», — отозвался Аким Петрович. Гости опять пошевелились, но всего глупее было то, что Пселдонимов хоть и поклонился опять, но даже и теперь не улыбнулся, точно он был деревянный. «Да он дурак, что ли?» — подумал Иван Ильич. — Тут-то бы улыбаться ослу, и все бы пошло как по маслу. Нетерпение бушевало в его сердце. — Думаю, дай войду к подчиненному, ведь не прогонит же он меня. Рад не рад, а принимай гостя. Ты, брат, пожалуйста, извини, если я чем помешал. Я уйду, я ведь только зашел посмотреть.